купании. Гостя у меня в деревне Шаляпин встав шёл купаться на реку. Перед тем как войти в воду, он долго сидел в купальне, завернувшись в махнатую простыню. С ним ходил архитектор Мозырин и мой слуга Василий Белов. Мозырин был маленького роста, щедушный. Приходя в купальню, быстро раздевался, бросался в воду и нырял. Шаляпин говорил мне: Чёрт-ё, знает, он чутко прямо морской конёк. А я не могу. Должен попробовать, холодна ли вода и нырять не могу. Да и купальня у тебя мала. Случившийся тут Василий Белов посоветовал Шаляпину купаться прямо в реке. Где же он тут нырять не по росту? Шаляпин послушался Василия и на другой день полез прямо в реку. Хотел нырнуть, Но запутался в водорослях и бодяге и рассердился ужасно. Что же тут у вас делается, Константин Алексеевич? Бодяга? Купаться нельзя. Это же не река. Как не река? Вода кристальная, дивная река. Вот что прервал Шаляпин. Позови мужиков и вели им, чтобы они скосили эту траву в реке. Когда я здесь куплю землю и построю дом, Я всю реку велю скосить. На другой день он попросил соседей, и они косили водоросли в реке. Шаляпин смотрел. — Я бы тоже косил, да не умею. — Как не умеете, — изумился Мазырин. — Вы же говорили, что крестьянином были. — Да, но никогда не косил и не пахал. Отец пахал. Я ничего не сказал. Отец Шаляпина, когда бывал у него в Москве, часто приходил и ко мне на Долгоруковскую улицу он говорил о себе что никогда не занимался крестьянством был волостным писарем привяцкой слободки а также служил в городской управе тоже писарем а фёдор говорит что он крестьянин но «Ну нет с ранних лет ничего не делал из дому всё убегал и пропадал жив он нет не знаешь с опожником не был никогда Нужды не видал. Где же? Я же завсегда ему деньги давал. И тогда-то он жаден до денег был, и сейчас такой же. С певчими убежал, но и с тех пор не возвращался. Не проходи мимо певчие на Пасхи, не позови их к себе в дом на угощение. Он бы не пел теперь. Дишкант они у него нашли. Ну и сманили. На следующий день Шаляпин купался в реке спокойно, И плавал как огромная рыбина часа 2 подряд.